Глава четвертая. Через ворота меня пустили без проблем. Трое стражников в кожаных доспехах, грязно-желтых накидках, с изображенными на них вставшими на дыбы конями и короткими мечами на поясе, лишь скользнули по мне взглядом. Они были молоды, всем троим чуть больше двадцати лет, и ребята явно не испытывали восторга от своей службы. На такой жаре они обливались потом. и лениво проверяли содержимое подъезжающих и отъезжающих телег, время от времени вяло переругиваясь между собой. Миновав ворота, я оказался на большой и пыльной рыночной площади. Торговые палатки были разбросаны как ни попадя, а их владельцы, чье добро было выложено на деревянные прилавки и ящики, зазывали многочисленных покупателей. Кто-то и вовсе... Торговал прямо с телег. Над некоторыми были натянуты тенты. Народу хватало. На первый взгляд на рынке была пара-тройка сотен человек, а то и больше. Я потянул носом. Сразу чувствовалось, что кругом люди. В воздухе витал запах свежего хлеба, копчений, сточных канав, пота. Люди гудели, как пчелиный улей. Крики торговцев, гавканье собак... Ругань, споры, обсуждения, детский плач. Все слилось в один звуковой фон. Проходя сквозь рынок, я разглядывал содержимое прилавков. Но оружия нигде не было видно. Наверное, стоило отыскать кузнеца. Кто еще в таком мире может заниматься изготовлением клинков? Эй, мелкий, я ухватил за рукав несущегося куда-то чумазого парнишку лет десяти. «Где тут у вас кузнец?» «На северной окраине», — похлопав глазами, ответил малец. «Железная улица, дядь». «Это где?» Он прищурился, прикидывая, сколько с меня можно затребовать. «За медяк отведу». «Денег нет», — соврал я. «А кузнец тогда тебе зачем без денег-то, дядя?» «Не лезь в чужие дела, мелкий. Направление хотя бы укажи. На север!» — хохотнул он, изворачиваясь из моей хватки, и крикнул, удаляясь на безопасное расстояние. — Жлоб! Засранец! — фыркнул я ему вслед. — Ну, север так север. Сразу за торговой площадью в стороны расходились три широкие улицы, вдоль которых были выстроены двухэтажные каменные дома с торчащими из крыш трубами. Я выбрал улицу, которая вела на север. Время от времени от нее отходили отростки поуже, за некоторыми и вовсе виднелись тупички. То тут, то там встречались разные вывески. Аптек, портных, кожевенных мастерских, песцов, мясников, пекарей. Пару раз улица, по которой я шел, расширялась, образовывая что-то вроде площади. В таких местах возвышались здания помощнее жилых. Конюшни... Казармы, какой-то конкретной планировки не было. Очевидно, что все строили по мере необходимости. По моим ощущениям, городок оказался не очень большим. Тысяч на пять жителей. До окраины, на которую мне указал Малец, неторопливым шагом я добрался меньше, чем за полчаса. Кузницу не увидел, а услышал. Откуда-то с соседней улицы разносился стук кузнечного молота. Направившись на звук, я скользнул взглядом по окрестным домам и приметил вывеску на двухэтажной таверне «Жареный гусь». «Хм, знакомое название. Именно о нем говорил атаман разбойников. Почувствовав, как в горле свербит от пыли застилающей улицы Лауэрстоуна, я понял, что очень хочу пить. Пожалуй, сначала зайду сюда. Кузнец никуда не денется». А вот постоянная жара меня уже доконала. «Жажда замучила!» — Я язвительно осведомился кринге, ринге, все так же болтающейся временной петле. «Ну я же не сидел в речке, как ты». Заткнув кинжал, я толкнул дверь и оказался в просторном помещении, заставленном длинными деревянными столами и скамьями, над которыми висели заплывшие воском люстры. Посетителей было немного. Всего четыре человека. Девушка у стойки и трое мужиков в углу. Видимо, местные жители сейчас заняты и соберутся ближе к вечеру. На кухне, расположенной в дальней части заведения, кто-то гремел посудой. Оттуда же доносились приятные ароматы готовящихся блюд. Подойдя к длинной, сколоченной из грубых досок барной стойке, я сел в метре от весьма привлекательной незнакомки. Одетое в льняное платье. У девушки была высокая грудь, глубокое декольте, подчеркивающая эту прелесть, и длинные, заплетенные в толстую косу, черные волосы. Бросив на красотку заинтересованный взгляд, я кивнул пузатому и усатому мужчине, лениво протирающему стаканы грязной тряпкой. «Привет!» «Привет, Кайл!» — поздоровался он. «Хм, значит, меня тут знают?» «Надо общаться аккуратнее, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость». «Ты сегодня рано. Отправили в город с поручением», — улыбнулся я. «Решил заскочить, промочить горло». «Тебе, как и обычно, не рановато», — усмехнулся трактирщик. Я покачал головой, подозревая, что он имеет в виду алкоголь. «Чего-нибудь холодного, без градусов». «Хач пойдет. Это еще что такое? Интересно». — Мятный напиток, — подсказал кинжал, — с медом и еще какой-то хренью. — Да, в самый раз. — А это что, виноград? — согласился я, заметив за стойкой здоровенное блюдо со знакомыми ягодами. — Да, жена только с рынка принесла. — Купила у фермеров с предгорий. Попробуешь? — Давай пару горстей. Меньше чем через минуту передо мной стояла миска с зелеными ягодами, и запотевшая деревянная кружка. Сделав осторожный глоток, я зажмурился от удовольствия. На вкус напиток был мягким, его прохлада растеклась по телу приятными волнами. Попивая хаш и поедая виноград, я мысленно общался с Кринге. Как думаешь, может, есть смысл просто заложить этих разбойников в магистрате? Может, и есть. Вот только что они сделают. «Наверняка ведь в курсе, что тут такая банда неподалеку. Но раз не поймали, значит, не знают, где их логово. А ты не знаешь о них ничего, кроме пары имен и лиц. Не думаю, что это что-то даст. Кроме проблем. Если эти типы узнают о твоем длинном языке, как бы не подрезали». «А тот усатый?» — спросил я, подкидывая виноградину в воздух и ловя ее ртом. Если он тусуется в городе, можно сдать его. Стража выпытает, что он знает. Без доказательств это бесполезно. Он набрешет им с три короба и его отпустят. Это не твой мир, Кайл. Заруби уже себе на носу. Тут нужны железные доказательства. А лучше вообще разобраться с этими разбойниками так, чтобы все они в могиле оказались. Тоже верно. Вот только пока что у меня на это сил не хватит. Подкинув очередную виноградину, я не смог поймать ее ртом. Она попала мне в лоб и отскочила в сторону. И упала прямо в пышное декольте девушки за соседним столиком. «Упс!» — улыбнулся я, самый очаровательный из своих улыбок. «Простите, миледи!» Пару секунд она ошарашенно смотрела на меня, потом прыснула. «Ничего страшного, молодой человек. Просто будьте аккуратнее в следующий раз». «Признаюсь честно, я смотрел ей не в глаза, а в декольте. Полукружие грудей выглядели весьма соблазнительно. Девушки у меня не было давно, а тут такой случай. Надо ковать железо, пока горячо. Если позволите ее достать, обещаю, буду предельно аккуратен. Как вас зовут?» Ответить она не успела. От входной двери послышались шаги, И через пару секунд чья-то рука грубо развернула меня. «Ты что себе позволяешь, приблуда?» Передо мной стояли трое. Тот, кто развернул меня, высокий, жилистый парень с породистым лицом и гладко зачёсанными назад каштановыми волосами. В дорогом, прекрасно подогнанном и расшитом золотистыми нитями камзоле аквамаринового цвета, с нашитым на лацкан гербом. в виде позолоченной совы, заключенной в ромб. Он сильно отличался от стоящих чуть позади товарищей. Те были одеты попроще и гербов не имели, хотя на карманах их курток были вышиты олень и бык. У парня, который меня развернул, на поясе висела шпага, а вот двое других имели при себе лишь длинные ножи. «Чего пялишься, безродный?» Требовательно спросил породистый. «Глаза опусти, когда я с тобой говорю. А еще что сделать? На колено встать?» Фыркнул я, сбивая его руку с плеча. В таверне повисла звенящая тишина. Девушка, с которой мы только что говорили, отошла на пару шагов. А трактирщик замер у дальнего конца стойки. Троица торговцев в дальнем углу заведения бесшумно встала и направилась к дверям. «Роланд, давай не будем!» — начала была девушка, но мой собеседник поднял руку, заставляя ее замолчать. «Этот недомерок оскорбил тебя, Иоланта. Я все слышал. Недопустимо, чтобы безродные так себя вели. Тебе придется ответить, ублюдок. Я насажу тебя на шпагу, как свинью навертел». «Вот это поворот!» — восхитился Кринги. «Конфликт с аристократом!» «То, что нужно для хорошей истории. Второе событие за день. Ха!» «Да заткнись ты!» — ответил я, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Господин! Да давайте мы его сами отмудохаем!» «И все дела!» — предложил бычок. У него и рожа напоминала морду теленка. Такая же глупая и вытянутая. «Не гоже вам руки морать, «Да уж, трое на одного. Не самый лучший расклад». «Ладно, дворянину я, может, и успею кружку об голову разбить, второго подручного пнув в причинное место, но третий меня точно достанет, особенно если у них хватит ума слегка разойтись». Мысли пронеслись в голове вихрем, а дворянчик за это мгновение успел отойти на шаг назад, положил руку на богато украшенный фес оружия и начал доставать его из ножен. «Нет, Рой, я сам пущу кровь этому ублюдку! После этих слов совершенно неожиданно подал голос молчавший до этого момента трактирщик. «Никакого смертоубийства в моем заведении, господин Дебар. Мне казалось, в прошлый раз мы с вами обсудили этот вопрос. Ваш отец явно не будет рад новому разбирательству». Аристократ на мгновение замер, словно бы что-то вспомнив, затем зло зарычал. Вогнал наполовину вытянутую из ножен шпагу обратно и плавным движением приблизился ко мне. Его ладонь мелькнула, готовая вот-вот отвесить пощечину. Но я уклонился, не вставая со стула, и замах пропал в туне. Рефлексы сработали сами, и я отвел руку назад для удара, заставив дворянина отшатнуться от неожиданности. «Осторожнее, Кайл», — предупредил Кринге. Подозреваю, что за нападение на дворянина грозит серьезное наказание. В последний миг я остановил замах, сделав вид, что невозмутимо облокотился на стойку. Господин Дебар, — снова рявкнул трактирщик, — я вынужден настаивать. Дворянчик плюнул, едва не попал мне на сапог, и процедил. Я бы дождался, пока ты выйдешь на улицу, не недомерок. Но ты же не рискнешь. К тому же у меня есть более важные и приятные дела. Однако не переживай, мы с тобой еще встретимся». Повернувшись на каблуках, он взял девушку под руку, и они направились к выходу. «Из ума выжил?» — недовольно спросил трактирщик, когда дворяне исчезли за дверью. «Собирался его ударить. Тебе что, жить надоело?» «Рефлексы!» — пожал я плечами, впрочем, радуясь про себя — что инцидент завершился, не успев начаться. — Спасибо, что вступился. — Да уж не ради тебя, — скривился мужчина. — Мне тут проблемы не нужны. Потом кровь с пола отмывать, да и на вопросы стражи отвечать. Опять трактира печатают на два дня. Это ж сплошные убытки. Ого, и часто такое бывает. Ты как будто с луны свалился. Забыл, как в прошлом месяце этот молодой дебар... «Заколол деваленты. А тот, между прочим, фехтовать умел. Куда ты полез, идиот?» «Голову, наверное, напекло», — пробормотал я под смешки кринге, звучащие в голове. Он был доволен. Приключения сыпались на мою голову одно за другим, как бы не оказаться погребенными под их валом. «Голову напекло! Шляпу носи, идиот!» — пробубнил трактирщик, начиная протирать стойку — той же грязной тряпкой. Интересно, мысленно обратился я к Кринге. Растут дворяне все поголовно маги. Какого хрена он меня не приложил каким-нибудь заклинанием? Ну, во-первых, не все дворяне являются магами. Таких мало, конечно. Но некоторые, например, поздно созревают. Хотя я полагаю, что дело в другом. В чем же? А самому мозгами не пораскинуть? Договори да уже раз начал. Тут могут быть по меньшей мере три причины. Первое тратить драгоценную магическую энергию на простолюдина, которого можно заколоть шпагой глупое решение. Второе городок маленький. И что? не понял я. Видел, как он отреагировал на слова трактирщика. Очевидно, что у этого парня уже были проблемы из-за своего поведения. И, судя по сказанному владельцам этого заведения, папаша все решил. А то, что городок маленький, накладывает на такое поведение определенный отпечаток. Потом за идиота-бритера, любителя кромсать людей, могут косо смотреть. Пойдут слухи, из-за такого не выдадут достойную невесту. Или откажутся вести дела с его отцом. Или недоброжелатели воспользуются случаем... и перекроют парню карьеру. А третья причина. Магия этого парня может быть не боевой, а какой-нибудь целительской, например. Потому и не использовал. Звучало логично, но я на всякий случай сделал в уме зарубку. В следующий раз думать, прежде чем провоцировать конфликт. Сразу за дворянином и его подручными я не вышел, на всякий случай. Посидел в таверне еще немного, Выпил вторую кружку хаша и лишь через полчаса решился покинуть это заведение. На улице меня никто не ждал, и это радовало. Поозиравшись, я направился к ближайшему перекрестку, чтобы уже добраться до кузницы, но в десятке метров от таверны остановился, заметив кое-что интересное. Это была доска с кучей приколотых на нее бумажных листов. Как раз сейчас какой-то мужчина В серой рубахе, холщовых штанах и сумкой через плечо прибивал к грубым доскам очередную листовку. Подойдя ближе, я пробежался взглядом по бумагам разного рода. Уведомление магистрата о повышении налога на ввоз товаров, рекламная листовка, магазина одежды, заказ на сбор трав. Так и есть, это доска объявлений. Глянув на бумагу, прибитую мужчиной, Я заинтересовался. Гильдия фермеров платит по три золотых за голову крупного арахнида и по одному золотому мелкого. Крупные размером с собаку, мелкие с кошку. Пора скинуть за монеты в таверне «Жареный гусь». Санкционировано магистратом. Магистрат объявляет о выкупе магических книг от пятилетних до тысячелетних. достойные цены, возможность выкупа даже пустых и запрещенных фолиантов без обоснования того, откуда они у вас взялись. Также в связи с тем, что за последний месяц несколько магических книг были отобраны разбойниками у гостевых торговцев Лауэр Стоуна, магистрат объявляет помилование каждому разбойнику, который вернет украденные книги. Список украденных книг, список запрещенных книг. Дальше шло перечисление разных трудов. Названия мне были незнакомы, но в основном тут были указаны труды по некромантии и темной магии. В скобках стояли примечания о школах магии. «Уважаемый», — обратился я к собравшемуся уходить мужчине, «а что такое пустые фолианты?» Он смерил меня презрительным взглядом. И откуда только такая безграмотная молодежь берется? — Я грамотный, — возмутился я. — Ага, — хохотнул мужик, вытирая рукавом вспотевший лоб. — Грамотный он, а таких простых вещей не знаешь. Занимайся, чем ты там обычно занимаешься. Навоз чисти или дрова кали, а в дела магов не лезь. Продолжая бубнить, он пошел вниз по улице. — Какие тут все злые, — покачал я головой. Кринге чё Че? топор через плечо, Что за пустые фолианты? Я думал магические книги, наполнены колдовством, ты же вроде говорил. И что значит пятилетние и тысячелетние. Да тут все просто. Использованный магический фолиант теряет силу и какое-то время восстанавливает ее. Потом их можно использовать заново. Те, что попроще, восстанавливаются быстро. Год, два, пять, десять лет. Те, что несут в себе знания покруче и позволяют получить больше опыта для развития, восстанавливаются пятьдесят, сто лет, а то и несколько веков. А тысячелетние, ну, сам понимаешь, в них опыта просто прорва. Если бы ты такое использовал, то сразу ранга четыре или даже пять за раз поднял. Уго, восхитился я, отходя от доски с объявлениями, и направляясь к проулку, за которым все еще грохотал кузнечный молот. «Вот это круто! А есть фолианты мощнее тысячелетних?» «Да даже такие в глаза мало кто видел», — рассмеялся Кринги. «Они обычно хранятся в сокровищницах правителей или у глав гильдии магии, но вообще вопрос верный — есть фолианты и мощнее тысячелетних?» «Да ладно!» ага десять тысяч лет сто тысяч лет а миллионы есть вопрос был тупой и я не рассчитывал на серьезный ответ просто подразнивал кринге но тот неожиданно ответил по существу есть но такие тебе не светят пока они настолько редкие и хранятся в таких опасных местах где тебя за секунду схарчат нет даже меньше и где эти места При упоминании такой мощи у меня аж руки зачесались, и по спине пробежала волна жара. Если бы я такое использовал, ух, страшно представить, какие магические горизонты мне бы открылись. На темном континенте, наверное, парочка точно должна быть. В прошлый свой визит я слышал, что там когда-то жили маги, которые могли то, что нынешним и не снилось. Наверняка в расчете на будущее запечатали что-то невероятно мощное. Может, далеко, на севере, под ледниками, в замерзшей столице орков есть. Зеленокожие вроде тысяч шесть лет назад правили этим континентом. Мощные ребята были. Их шаманы целый горный хребет сравняли с землей в свое время. Наверняка и у них имелась такая магия. которую они тоже запечатали надолго. Еще такие книги можно отыскать в Астрале, куда тебе не выйти, пока хорошенько не прокачаешься и не заимеешь а, особенный пропуск, а часть вообще в других измерениях. Погоди, погоди, у меня голова шла кругом от обилия такой интересной и весьма полезной информации. Давай-ка по порядку. Ответить кинжал не успел. Мы как раз свернули за угол дома, чтобы пройти по узкой улочке, ведущей, как я думал, к кузне. И тут позади послышался подозрительный шорох. Развернувшись, я на мгновение похолодел. Следом за мной, меж двух длинных домов, скользнул один из подручных, того дворянчика. Тот, что пониже, с вышитым быком на лацкане Камзола. А в руках парень держал толстую палку. Отрыжка бездны. И как я прошляпил, что меня пасут. С той стороны, куда я направлялся, тоже послышались шаги. Бросив взгляд через плечо, я увидел второго подпевалу. Высокого и худого, на длинных и тонких ногах, с гербом оленя. У него тоже был какой-то сучковатый дрын. Эх, надо же было так вляпаться. «И какого хрена я не пошел к кузнецу сразу, а завернул в таверну?» «Идиот! Их двое, а ты хеляк! Справишься?» «Что-то ты не спрашивал, когда против разбойников меня швырнул. Там был высокий шанс, что удача будет на твоей стороне. С чего бы это?» «Слушай, ты хочешь математикой заниматься или что-то с этими будешь делать?» «Можно рвануть обратно, отбросить этого толстячка...» и вырваться на улицу. Там на тебя не нападут, наверное. Нет уж, давай разберемся с проблемой сразу. Ну и чего замолчал, приблуда? Уже не такой болтливый. Глумливо спросил олень у меня из-за спины. Тебе просили напомнить, где твое место, пес. Пес? Как банально. Я услышал, как парень сзади приближается и начал действовать до того, как меня греют дубиной. Скользнул в бок за мгновение до удара и с разворота впечатал кулак в ухо Оленя. Он взвизгнул, выронил палку и полетел лицом на землю. А! -а, -а, -а, -а завопил бык, бросаясь на меня. Зачем он кричит? Хочет напугать? усмехнулся я про себя. И вместо того, чтобы защищаться, сделал широкий шаг навстречу второму противнику. Тот явно не ожидал такого, хоть и успел закончить замах. Он был быстрый, очень быстрый, но парень явно привык орудовать ножом, а не здоровенной палкой. Бык думал, что от удара нужно уворачиваться или встречать его другим оружием, или отпрянуть. Но то, что удар можно встретить плечом, до него не дошло. Приложил он по мне больно, руку отсушило, но зато я оказался почти вплотную и пробил снизу такой апперкот, что парня аж подкинуло в воздух. Зубы несчастного бычка клацнули, но остались на месте. Впрочем, даже если бы я их выбил, собрать их парень сразу бы не смог. Он распластался в пыли, раскинув руки, и что-то нечленораздельно мычал, а его глаза закатились за веки. Олень, который сейчас уже сидел у обшарпанной стены дома, поднял на меня взгляд и попытался нашарить палку, но я присел и замахнулся, и он... Вскрикнув, вскинул руки, защищая лицо. «Слабаки!» — фыркнул я. «У тебя будут проблемы! Большие!» — пропищал олень неожиданно высоким, почти девичьим голосом. «От вас, что ли? Гуляйте, придурки! И хозяину своему передайте, что некрасиво так поступать!» Направившись в сторону кузни, я вдруг понял, что кинжал не оттягивает мой пояс и обратил внимание... что его нет Проклятие! куда делся кринге позвал я его мысленно и тут же услышал в ответ возмущенный вопль ты меня снова уронил снова в вонючую грязь обнаружив его рядом с распластанным на земле бычком я подхватил кринге и обтер его о рукав и ничего она не вонючая обычная пыль лучше зацени как я раскидал этих аристократишек А ты не верил. Бокс! Выйдя из проулка, покрутил головой и обнаружил кузню, приземистое одноэтажное здание со двором, в котором виднелась плавильня, огромный очаг и горн. Заценил бы, если бы ты не валял меня в грязи каждую пару часов. Сколько можно? Я тебе не какой-то ножичек за пару медяков. Я требую бережного обращения. Ладно, ладно. Легко согласился я, надеясь, что он заткнется. Но не тут-то было. У меня вся жизнь перед глазами промелькнула. Ты же просто кинжал. И что? Думаешь, у меня нет чувств? Да что с тобой бы случилось? К тому же я тебя вытер уже. А свой потный и вонючий рукав завопил Кринги. Ну, спасибо, что не половой тряпкой. Кровь, пот, теперь грязь. Я закатил глаза. — Есть что-то, что мне еще следует о тебе знать? Может, ты предпочитаешь горячие ванны с лавандовой пеной дважды в день? Ты скажи сразу, чтобы я тебе персональную служанку нанял и бюджет на это дело выделил. — Знаешь что, — прошипел Кринги, — я люблю чистоту и не выношу грязь. Да, если это преступление, закуй меня в цепи. «И и опустите на дно грибной ямы», — не удержался я. «Так», — ледяным тоном произнес кинжал, — «так, я хотел рассказать тебе о магических книгах все, что знаю. И знаешь, что куда важнее? Я хотел рассказать тебе, где такую достать». «О, это уже другой разговор. Я слушаю». «Да, сейчас», — рявкнул Кринге. — За твои шутки в мой адрес не скажу больше ни словечка. — Да ладно тебе, приятель. — Приятелей не швыряют в грязь пыль и песок. — Слушай, ну ну как я могу загладить свою вину? — жалобным голосом протянул я. Впрочем, про себя истерично смеясь такой необычной черте своего напарника. Я решил называть его так, пока не определюсь его личностью и не узнаю о ней больше. Кинжал-чистюля. Ну надо же. Мне надоело болтаться в твоей ременной петле и постоянно падать на землю, высокомерно заявил Кринге. Поэтому прежде, чем я тебе хоть что-то расскажу о том, где достать магический фолиант, купи мне подходящую одежду. Ножны, что ли? Именно. Может быть, тогда я и прощу тебя. Тем более вон, до кузнеца рукой подать. Согласен? «Согласен», — вздохнул я.